Орвел красное перо. Орвел стоит перед зеркалом в спальне, опал облачённый во все регалии, но выглядит нелепо. Он не то что надел их задом наперёд, да даже и не знает, что сделал неправильно, только всё как-то не так. Он двигается перед зеркалом, и перья головного убора дрожат. Он улавливает нерешительность, беспокойство в своих глазах. Там, в зеркале, Его вдруг охватывает страх, что Апал может зайти в свою комнату, где Орвил, что, пришлось бы слишком многое объяснять. Интересно, что бы она сделала, если бы застукала его. С тех пор, как они оказались на её попечении, Апал открыто выступала против того, чтобы кто-то из них изображал из себя индейца. Она относилась к этому так, словно речь шла о выборе, который они должны сделать сами, когда станут достаточно взрослыми. Как каждый решает для себя, когда можно выпивать, водить машину, курить или голосовать или и действовать. Слишком рискованно, говорила она, особенно на Пау-Вау. Мальчики вроде вас, нет. Орвел никак не мог взять в толк, какие риски она имеет в виду. Он случайно нашёл индийское облачение в её шкафу много лет назад, когда рыскал в поисках рождественских подарков. Он спросил её тогда, почему она не учит их быть индейцами. По шаянским обычаям мы позволяем ребёнку учиться самому, а потом обучаем его, когда он готов к этому. Не вижу в этом никакого смысла, возразил Орвилл. Если мы учимся сами, то не нуждаемся в том, чтобы нас учили. Просто ты всё время работаешь. Он увидел, как бабушка отвернулась от кастрюли, в которой что-то помешивала. Он быстро выдвинул стул и сел. «Не заставляй меня говорить об этом, Орвел», — сказала она. «Я так устала слышать это от самой себя. Ты же знаешь, как много я работаю. Как поздно прихожу домой. У меня есть маршрут, и почта не перестает приходить, так же, как и счета. Ваши телефоны, интернет, электричество, еда, аренда, одежда, деньги на проезд в автобусе и на поезде. Послушай, детка, меня радует твое стремление к познанию, но изучать свое наследие — это привилегия». привилегии, которые мы лишены. И в любом случае, всё, что ты услышишь от меня о своих корнях, не сделает тебя в большей или меньшей степени индейцем, более или менее настоящим индейцем. Никогда не позволяй никому говорить тебе, что значит быть индейцем. Слишком много наших людей полегло ради того, чтобы хоть кто-то из нас остался здесь сейчас на этой кухне. Ты, я, каждая частица нашего народа позволившая нам быть на этой земле бесценна ты индиец потому что ты индиец потому что индиец на этом она закончила разговор снова повернувшись к кастрюле значит если бы у нас было больше денег и если бы тебе не приходилось так много работать всё было бы по-другому неонимался орвилл ты ничего не понял из того что я тебе сказала верно опал вёл в Виктория медвежий щит Громкое древнее имя под стать его обладательница. Формально она им не бабушка, зато бабушка по индейским обычаям. Так она сказала им, когда объясняла, почему она медвежий щит, а они красные перья. На самом деле, она приходится им двоюродной бабушкой. Их настоящая бабушка Джеки Красное Перо живёт в Нью-Мексико. Опал сводная сестра Джеки, но они выросли вместе, и мама у них общая, дочь Джеки Джейми, мама мальчишек. Но все, что она для них сделала, это произвела их на свет. Не переставала употреблять, даже когда носила их. Все трое начали жизнь с ломки, героиновые младенцы. Джейми выстрелила себе между глаз, когда Орвелу было шесть лет, его братьям соответственно четыре и два года. Опал официально восыновил мальчика после смерти матери, но и до этого всечески их опекала. У Орвелла сохранились лишь обрывочные воспоминания о маме. Он подслушал эти подробности, когда бабушка разговаривала с подругой по телефону на кухне однажды поздно вечером. "Расскажи нам что-нибудь о ней", просил Орвелл при каждом удобном случае, когда Опал бывала в хорошем настроении и казалось ответить. Это из-за неё у вас такие паршивые имена, сказал Олл мальчиком однажды за ужином, после того как Лони пожаловался на то, что в школе дети зовут его Лони Пони. Никто не произносит моё имя правильно, посетовал Лони. Это правда из-за неё? спросил Орвил. Конечно. А кто же ещё дал вам такие имена? Не то чтобы она была глупа или малограмотна, просто хотела, чтобы вы были другими. Я не осуждаю её. Наши имена должны выглядеть иначе. Она была чертовски глупа, сказал Лютер. Моё имя просто отстой. Он встал из-за стола, отодвинул стул и вышел из комнаты. Лютер всегда больше всех возмущался тем, как пишется его имя, хотя люди произносили его правильно. И никто даже не задумывался о том, что имя Орвилл на самом деле следовало писать как Орвилл с бесполезной второй Л и мягким значком на конце. Что же далоне так только опал, хорошо зная их маму и зная, как та произносила его имя, могла сказать, что оно не должно звучать как пони. Орвеллу удаётся нацепить все регалии, и он оглядывает себя в большом зеркале над дверцей шкафа опал. С зеркалами у него вечная проблема. Слово глупый часто звучит у него в голове, когда он смотрит на себя в зеркало. Он не знает, почему, но оно кажется важным и точным. регалии колкие и поблёкли в цвете. И вообще, они ему маловаты. Он выглядит совсем не так, как надеялся, хотя и не знает, что ожидал увидеть. Быть индейцем у него никак не получалось. И практически всё, что Орвелл узнал об индействе, он узнал в виртуале, часами просматривая видеозаписи Пау-Вау, документальные фильмы на YouTube. читая всё, что можно прочесть на сайтах вроде Википедии и paulhaus.com в информационном бюллетене Страна индейцев сегодня. Он гуглил материалы на тему, что значит быть настоящим индейцем, что привело его на какие-то сомнительные критиканские форумы и наконец на сайт онлайн-словарь англоязычного сленга, где он впервые наткнулся на слово псевдоиндейц. Орвел понял, что хочет танцевать, когда впервые увидел танцовщика по телевизору. Ему тогда было 12. Стоял ноябрь, поэтому индейцы часто мелькали на экранах. Дома все уже легли спать. Орвел переключал каналы, когда вдруг увидел его. Танцор в полном облачении двигался так, словно законы гравитации ему нипочём. Орвел подумал, что в некотором смысле это похоже на брейк-данс, но одновременно ново, даже круто и веет древностью. Он так много всего пропустил, ему много чего не додали, не рассказали. В тот момент, сидя перед телевизором, он всё понял. Понял, что является частью чего-то большего, подо что можно танцевать. И вот такой Орвел, каким он себя представляет, стоит перед зеркалом в украденных регалиях, слишком тесных для него. одетый как индиец, в шкурах, игал с токе шнурке, лентах и перьях, костяном нагруднике, он сутулится, чувствуя дрожь в коленках. Фейк, копия, ряженая мальчишка, и всё же что-то проступает там за этим глупым рассеянным взглядом, которым он зачастую окидывает своих братьев, за этим критическим, жёстким выражением лица. Он почти видит это. Вот почему продолжает смотреть, не отходит от зеркала. Он ждёт, что ему откроется настоящая правда о нём самом. Очень важно быть одетым как индиец, танцевать как индиец, даже если это всего лишь представление, даже если он всё время чувствует себя мошенником, потому что быть индейцем в этом мире можно только если выглядеть и поступать как индиец. быть или не быть индейцем зависит от этого. Сегодня братья Красные Перо отправляются за новым велосипедом для Лони. По дороге они заходят в индейский центр. Орвел рассчитывает получить 200 долларов за рассказ своей истории в проекте сторителлинга, о котором он прочитал в Facebook. Лутер и Лони остаются ждать в холле, пока Орвела провожает в комнату парень, представившийся диным аксендином. Дин усаживает Орвелла перед камерой, сам же садится позади камеры и, закидывая ногу на ногу, наклоняется к Орвеллу. Не мог бы ты назвать своё имя, возраст и уточнить, откуда ты родом, спрашивает Дин. Ладно. Орвилл Красное перо, 14 лет, Окленд. А как насчёт племени? Ты знаешь, из какого ты племени? Шаен по линии мамы. А как ты узнал об этом проекте? Из Facebook. Там сказано, что заплатят 200 долларов. Совершенно верно. Я собираю истории, чтобы выложить их в интернете и сделать доступными для людей из нашего сообщества и других. Когда слушаешь истории обычных людей вроде тебя, чувствуешь себя не так одинок. А если чувствуешь, что ты не один, что за тобой и рядом с тобой стоит целое сообщество, тогда твоя жизнь может измениться к лучшему. Разве не так? Конечно, так. Какой смысл ты вкладываешь в слово история? Не знаю, признаётся Орвил. Он машинально закидывает ногу на ногу, как ден. Попробуй сформулировать. Это просто рассказ другим людям о том, что с тобой произошло. Хорошо. В общем, так оно и есть. А теперь расскажи мне, что с тобой произошло. Например, что? Это тебе решать. Всё именно так, как ты сказал. Это не обязательно какое-то грандиозное событие. Расскажи мне что-нибудь из того, что происходит в твоей жизни, что первое приходит на ум. Я и мои братья, как мы оказались с нашей бабушкой, у которой живём сейчас. Это было после того, как мы в первый раз подумали, что у нашей мамы передоз. Ты не хотел бы рассказать о том дне? Я почти ничего не помню из своего детства, но тот день помню отлично. Была суббота, и мы с братьями всё утро смотрели мультики. Я пошёл на кухню, чтобы приготовить нам сэндвичи, и нашёл её лежащей лицом вниз на полу. У неё был разбит нос, и текла кровь, и я знал, что это плохо, потому что её руки были неестественно прижаты к животу, как будто она упала на них, и я догадался, что она вырубилась на ходу. Первым делом я отправил своих братьев во двор. Мы жили тогда на 38-й улице в маленьком голубом домике. с крошечной огороженной лужайкой, где мы ещё маленькие любили играть. Я достал мамино зеркальце и сунул ей под нос. Я видел такое по телевизору, когда Анна едва затуманила, я позвонил в службу 911. Они приехали, а я сказал диспетчеру, что кроме мамы дома только я и мои братья. И с ними были две полицейские машины и социальный работник. Какой-то незнакомый старик-индеец, я больше никогда его не видел. Тогда я впервые услышал, что мы индийцы. Он это понял лишь только взглянув на нас. Они вынесли маму на носилках, пока социальный работник показывал моим младшим братьям волшебный фокус с коробком спичек или просто зажигал спички, и это было похоже на волшебство. Не знаю. Тот индиец сделал так, что они позвонили нашей бабушке, и она в конце концов нас усыновила. Он отвёл нас к себе в офис и спросил, кто у нас есть ещё, кроме нашей мамы? После разговора с нашей бабушкой Апал, мы ушли и встретились с ней в больнице, а потом, а потом мы пошли с ней домой, домой с бабушкой. Да. А ваша мама? К тому времени, как мы добрались до дома, она уже выписалась из больницы. Оказалось, что она просто потеряла сознание от падения, но у неё не было передоза. Это хорошая история. Спасибо. Я имею в виду, сама по себе история грустная, но спасибо, что рассказал. Теперь я получу 200 долларов. Орвел и его братья покидают индийский центр и направляются прямиком в торговый центр Target в Западном Окленде за велосипедом для Лони. А пока Лони катается на багажнике велосипеда Лютера, хотя история и вызвала грустные воспоминания, Орвел не жалеет, что рассказал её. А ещё приятнее ощущать в заднем кармане подарочную карту на 200 долларов. Улыбка не сходит с его лица. Но вот нога Шишка на ноге, появившаяся чуть ли не с рождения, в последнее время зудит. Он никак не перестанет её расчёсывать. Какое-то дерьмо только что свалилось в туалете, говорит Орвел Лутеру, когда они выходят из торгового центра. Что ж в этом необычного, удивляется Лутер. Заткнись, Лутер, я серьёзно, ворчит Орвел. Что не успел и наложил в штаны? спрашивает Лутер. Я сидел в кабинке и ковырялся в этой штуке. Помнишь мою шишку? Я почувствовал, что из неё что-то торчит. И вот я вытащил какую-то хрень, положил её на листок туалетной бумаги, потом стал ковырять дальше и тащил их одно за другой. Я почти уверен, что это паучьи лапы, говорит Орвел. Пф. Лютер Фырка и смеётся. И тут Орвел показывает ему аккуратную стопку листков туалетной бумаги. "Дай-ка я посмотрю", просит Лютер. Орвел раскрывает сложенную бумагу и показывает Лютеру Что за хрень недоумевает Лутер? Прямо из моей ноги, говорит Орвил. Ты уверен, что это не какие-то занозы? Нет. Смотри, как сгибается эта лапка. Там есть связка и верхушка, как у ноги, где она сужается. Смотри, ни фига себе, лутер изумлён. А как насчёт остальных пяти? Я имею в виду, если это паучьи лапы, то их должно быть восемь, верно? Прежде чем Орвилл успевает сказать что-то ещё или убрать паучьи лапки, Лутер хватает за телефон. Хочешь поискать в интернете, спрашивает Орвилл, но Лутер не отвечает, просто стучит по экрану, скроллит, ждёт. Что-нибудь нашёл? с нетерпением спрашивает Орвилл. "Ня, ни капельки", говорит Лутер. Когда Лони выходит со своим велосипедом, Орвилл и Лутер оглядывают выбранную модель и одобрительно кивают. Лони улыбается довольный. Поехали, говорит Орвилл, и надевает наушники. Оглядываясь через плечо, он видит, что и братья следом за ним берутся за наушники. Они едут обратно в сторону Wood Street. Проезжая мимо указателя на Target, Орвилл вспоминает, как в прошлом году все они в один и тот же день получили телефоны из этого магазина в качестве предрождественских подарков. Телефоны самые дешёвые, но, по крайней мере, не раскладушки. Смартфоны В этих гаджетах полный набор необходимых функций. Звонки, текстовые сообщения, музыка, доступ в интернет. Они едут редком и слушают то, что выдают их смартфоны. Орвил предпочитает музыку пау-вау. Есть что-то притягательное в грохоте большого барабана, в проникновенности пения, в настойчивости ритма, отчетливо индейской. Ему нравится сила, звучащая в хоре голосов. Нравится эти пронзительно завывающие гармонии. Никогда не угадаешь, сколько там певцов. Иногда кажется, что их 10, а то возникает ощущение, что их около сотни. Однажды он танцевал в комнате Опал с закрытыми глазами и почувствовал, что в голове звучат голоса всех его предков, положивших жизнь на то, чтобы он мог вот так танцевать и слушать эти звуки. Они поют для него, поют о тех тяжёлых временах, что пришлось пережить. Но в тот момент, братья впервые увидели его в индийском облачении, танцующим, застукали его в самый разгар танца, и им стало очень смешно, они долго хохотали, но пообещали ничего не говорить о Пал. Что же до Лутера, то он слушает, не считая самого себя исключительно трёх рэперов. Chance the rapper. Eminem. Эрла Свитшота. Чанцелор Джонатан Беннетт, американский независимый хип-хоп-исполнитель из Чикаго, выступающий под псевдонимом Chance of the Rapper. Лутер пишет и записывает собственно рэп под инструментальную музыку, которую находит на YouTube и заставляет Орвилла и Лони слушать и соглашаться с ним в том, насколько он хорош. А вот музыкальные предпочтения Лони открылись им лишь недавно. «Ты слышишь это?» — спросил как-то вечером Лутер, когда они сидели в своей комнате. «Да, что-то вроде хора или церковного хора», — сказал Орвилл. «Ага, как ангелы или что-то в этом роде», — усмехнулся Лутер. «Ангелы?» — удивился Орвилл. «Да, похоже на то, как они звучат». «А как они звучат? Я имею в виду, как в кино и все такое», — сказал Лутер. «Заткнись, еще поют, слушай». Они посидели еще пару минут, «ты слышишь это?» Прислушиваясь к отдалённым звукам симфонии и хора, доносившимся из дюймового динамика, приглушённым ушами Лони, готовый поверить, что это гораздо лучше, чем звуки ангелов, до Орвела первого дошло, что это за музыка. И он приготовился окликнуть Лони, но Лутерв встал, приложил палец к губам, затем подкрался к Лоне и осторожно снял с него наушники. Он поднёс один из них к уху и улыбнулся. Потом посмотрел на смартфон Лони, улыбнулся еще шире и дал послушать Орвелу. Бетховен догадался Орвел. Они едут по 14-й улице в сторону центра города. Пересекая деловой центр, она выведет их на восточную 12-ю улицу, а оттуда на Фрутвейл, улицу без велосипедной дорожки, но достаточно широкую, так что, хотя автомобилям там комфортнее, лучше свернуть и... Промчаться с ветерком по восточной 12-й, чем тащиться вдоль сточной канавы бульвара Интернешнл. Добираясь до Фрутвейл и Интернешнл, они останавливаются на парковке Вендис. Американская сеть ресторанов быстрого питания. Орвилл и Лутер достают свои телефоны. «Ребята, вы шутите? У Орвилла в ноге паучьи лапки? Что за хрень?» — восклицает Лонни. Орвилл и Лутер переглядываются и заливаются громким смехом. Лони почти никогда не ругается, и уж если позволяет себе такое, это звучит и архи-серьезно, и смешно. «Да ладно, Лони все еще не верит». «Это правда, Лони», — говорит Орвилл. «В каком смысле?» — недоумевает Лони. «Мы не знаем», — отвечает Орвилл. «Позвони бабушке», — предлагает Лони. «И что мы ей скажем?» — ухмыляется Лутер. «Надо ей все рассказать», — рассуждает Лони. «Она раздует из мухи слона», — говорит Орвилл. «А что пишут в интернете?» — спрашивает Лони. Лутер лишь качает головой. «Похоже, тут что-то индейское», — говорит Орвил. «Что?» — Лутер в растерянности. «Пауки и вся эта хрень», — объясняет Орвил. «Определенно индейское», — авторитетно заявляет Лони. «Может, все-таки стоит позвонить?» — говорит Лутер. «Черт!» — досадует Орвил. «Завтра же пау-вау!» «При чем здесь это?» — спрашивает Лутер. «Ты прав», — говорит Орвил. «Она же не знает, что мы идем». Orville оставляет сообщение для бабушки, когда та не берёт трубку. Он говорит ей, что они взяли велосипед для Лони, а потом рассказывает о паучьих лапках. Всё это время он наблюдает за братьями, которые вместе рассматривают лапки, трогают их пальцами, сминают листки туалетной бумаги так, чтобы лапки сгибались. Орвилл чувствует, как бьётся пульс в животе, и ему кажется, будто из него что-то вываливается. Передав голосовое сообщение, Он забирает у братьев лапки, заворачивает их в туалетную бумагу и засовывает в карман. В день Пао-Вао Орвилл просыпается весь в поту. Накрывая лицо холодной стороной подушки, он думает о Пао-Вао, потом поднимает подушку и наклоняет голову, прислушиваясь к тому, что, как ему кажется, доносится из кухни. Он хочет свести к минимуму общение с Апал, прежде чем они уйдут. Он будет братьев, швыряя в них подушкой. Оба стонуты и переворачиваются на другой бок, поэтому он колотит их снова. «Нам надо уйти так, чтобы не вступать с ней в разговоры. Она наверняка приготовила нам завтрак. Мы скажем ей, что не голодны». «Но я голодный», — говорит Лони. «Разве мы не хотим услышать, что она думает о паучьих лапах?» — спрашивает Лутер. «Нет», — говорит Орвел, — «не хотим. Не сейчас». «Я не думаю, что она стала бы отговаривать нас идти на пау-вау», — продолжает Лутер. Может быть, говорит Орвел. Но что если она против? Орвел и его братья едут на велосипедах вдоль бульвара Сан-Леандро. На станции стадиона они поднимают свои велосипеды и несут их на плечах, а затем едут по пешеходному мосту, который ведёт к стадиону. Они избавляют скорость. Орвел смотрит сквозь сечетую ограду и видит, как утренний туман рассеивается, открывая голубое небо. Орвилл увлекает своих братьев вперед, объезжая вокруг внешнего края парковки по часовой стрелке. Он привстает в сиденье и резко крутит педали, затем снимает черную бейсболку и засовывает ее в передний карман толстовки. Набрав скорость, он перестает крутить педали, убирает руки с руля и тянется к волосам. Они заметно отросли и доходят до середины спины. Он убирает волосы назад, и завязывает резинкой из бисера, которую нашёл вместе с регалиями в бабушкином шкафу. Потом продевает конский хвост через полукруглые отверстия в задней части бейсболки, которая защёлкивается шестью маленькими чёрными пластиковыми кнопками, расположенными в ряд. Ему нравится этот звук и ощущение правильности, когда удаётся идеально защёлкнуть все кнопки разом. Он снова набирает скорость, плавно скользит и оглядывается назад. Лони, язык на плечо, изо всех сил крутит педали. Лутер фотографирует стадион на телефон. Масштабы стадиона впечатляют. Вблизи он гораздо массивнее, чем кажется, если смотреть на него с железки или автострады. Орвил будет танцевать на том же поле, где играют Атлетикс и Райдеры. Он тоже будет соревноваться, но как танцор. исполнит танец, который разучил по видеозаписи Пау-Вау на Ютуб. Это его первый Пау-Вау. Мы можем остановиться, задыхаясь, кричит Лони. Они останавливаются на полпути. «Я должен вас кое о чем спросить, ребята», — говорит Лони. «Так спрашивай, братан», — отвечает Лутер. «Заткнись, Лутер. Что такое, Лони?» Орвилл строго поглядывает на Лутера. «Я все хотел спросить», — продолжает Лони. «Что такое Пау-Вау?» Лютер хохочет и, снимая кепку, добасит ей о повелосипеду. "Лони, мы же видели чёртово точе всяких пау-вау. Почему ты вдруг спрашиваешь, что это такое?" недоумевает Орвилл. "Да, но я никогда никого не спрашивал", говорит Лони. "Я не знал, на что мы смотрим". Лони тянет в несколько зрёк своей чёрно-жёлтой бейсболки с эмблемой Athletics, опуская глаза. Орвилл поднимает голову на звук пролетающего над ними самолёта. Я имею в виду, почему все наряжаются, танцуют и поют по-индийски, спрашивает Лони. Лони произносит Лютер тоном старшего брата, который может поставить младшего на место, просто назвав того по имени. Проехали, сдаётся Лони. Нет уж, настаивает Орвилл. Каждый раз, когда я задаю вопросы, вы, ребята, заставляете меня чувствовать себя глупым, говорит Лони. Да, ну что делать, Лони, если ты задаёшь чертовски глупые вопросы, парирует Лютер. Иногда и не сообразишь, как на них отвечать. Тогда так и скажи, что не знаешь. Лони крепко сжимает руль. Он тяжело взглатывает, наблюдая за своей рукой, затем наклоняется, чтобы проверить тормоза и переднее колесо. Это просто старинные традиции, Лони, танцы, песни индейцев. Мы должны их продолжать, объясняет Орвилл. Почему? спрашивает Лони. Если мы этого не сделаем, они могут исчезнуть, говорит Орвилл. Исчезнуть? Куда? Я имею в виду, что люди их забудут. Почему бы нам просто не придумать свои собственные традиции? У Лони не иссякают вопросы. Орвилл кладет руку на лоб, как это делает их бабушка, когда расстроена. Лони, тебе ведь нравится вкус индейского тако? Тако – традиционное блюдо мексиканской кухни. Состоит из кукурузной или пшеничной тортильи с разнообразной начинкой – говядиной, свининой, курицей, морепродуктами и прочим. Да, отвечает Лони. Может, ты просто придумаешь своё собственное блюдо, продолжает Орвилл. Вообще-то звучит довольно забавно, говорит Лони, всё ещё глядя вниз, но уже слегка улыбаясь, что заставляет Орвилла рассмеяться. Смехом проскакивает и слово глупо. Лутер тоже смеётся, но он уже смотрит в свой телефон. Они снова садятся на велосипеды и, поднимая глаза, видят вереницу машин, въезжающих на парковку. и сотни людей выходящих из машин. Мальчики останавливаются. Орвил слезает с велосипеда. Это другие индейцы, те, что выходят из машин. Некоторые из них уже в полном облачении, настоящие индейцы, каких они никогда раньше не видели, если не считать их бабушки. Хотя, вероятно, её следовало бы считать, только вот мальчики затруднялись сказать, что в ней такого индейского. Она была единственной, кого они знали, кроме своей мамы, но о маме слишком тяжело думать или вспоминать. А Пал работала на почте, почтальоном. Дома она любила смотреть телевизор, готовить для них. Больше они ничего о ней не знали. Да еще она жарила им хлеб, по особым случаям. Орвел подтягивает нейлоновые лямки своего рюкзака и отпускает руль, позволяя переднему колесу вихлять, но балансирует, откидываясь назад. В рюкзаке сложены регалии, в которые Орвилл с трудом втискивается. Чёрная толстовка размером XXL, которая ему слишком велика, но так задумано, и три теперь уже сплющенных сэндвича с арахисовым маслом и мармеладом в пластиковых пакетиках на молнии. Он надеется, что сэндвичи им не пригодятся, но может и придётся их съесть, если индийские така окажутся им не по карману. как еда на матчах Атлетикс в обычные дни, кроме долларовой ночи. Про индийские такы они знали только потому, что бабушка готовила их на дни рождения мальчиков. Это одно из того немногого индийского, что она делала. И она всегда напоминала им, что это блюдо рождено не традицией, а нехваткой продуктов и желанием сытной и удобной еды, чтобы позволить себе хотя бы по лепёшке индийского такы на каждого. Они едут на велосипедах к фонтану позади храма мормонов. Лутер недавно побывал там во время экскурсии в парк Хакина Миллера и рассказал, что люди бросают в фонтан монеты для исполнения желаний. Братья заставили Лоне закатать штаны и собрать все монеты, которые увидят, пока Орвилл и Лутер обстреливали камнями здание общины наверху лестницы над фонтаном, отвлекая внимание и не задумываясь о том, что это хулиганство подчище Воскребание фонтана. Спуск по Линкольн-авеню после этого стал одним из лучших и глупейших совместных приключений на их памяти. Можно так разогнаться с вершины холма, что во всём мире не останется ничего, кроме ощущения скорости в теле и ветра в глазах. Они отправились в Бейфер-центр на Сан-Леандро и выцерапали из фонтана всё, что могли, прежде чем их прогнал охранник. На автобусе они доехали до научного центра Лоуренса в Беркли-Хиллс, где был двойной фонтан, который, как они знали, практически не тронут, потому что туда приходили только богатые люди или дети на экскурсии. Собрав все монеты и обменяв их в банке, они получили в общей сложности 14 долларов и 91 цент. Когда они подходят к дверям стадиона, Орвил оглядывается на Лутера и спрашивает насчёт велосипедного замка. Ты же всегда его носишь, говорит Лютер. Я просил тебя взять его, когда мы выходили из дома. Лютер, сказал я, можешь захватить замок, а то боюсь испортить регалии. Ты что, серьёзно не принёс его? Чёрт, что же нам теперь делать? Я спрашивал перед самым выходом, и ты сказал, что он у тебя. Лютер, ты так сказал. Должно быть, я говорил о чём-то другом, оправдывается Лютер. Орвел бурчит себе под нос. Ладно, и делает им знак следовать за ним. Они прячут велосипеды в кустах на задворках стадиона. Бабушка нас убьёт, если мы потеряем велосипеды, говорит Лони. Но «Ну, не пойти мы тоже не можем, отвечает Орвил. Поэтому мы идём.